Глава 15. Неко двору. Дровкуч сразу настроил своих людей на то, что они находятся в стане врага и нападение неизбежно. Однако однообразное напряжённое ожидание начинало раздражать. Гуртовый Мак уже провёл разминку, поставил лошадей с самой опасной стороны, чтобы обезопасить себя от стрелков, и выбрал площадку, куда незаметно подобраться было практически невозможно. Огражено перед дворцом кусок земли, видимо, планировался под дальнейшую застройку. Об этом свидетельствовали выкорчеванные деревья и размеченные колышками контуры будущих зданий. Горцам вежливо предложили расположиться в примыкавшем слева от дворца сквере, но когда те отказались, никто настаивать не стал. Дровокупч в первую очередь ждал нападения как раз со стороны сквера. Командир: "Там тащат какую-то бочку, наверное, попытаются споить" Доложил урядник: "Смотрите, какая огромная ольхон. Сейчас же отправляйся к ним. Бучки в расположении нашего лагеря быть не должно. Поспеши, сейчас совсем стемнеет". "Слушаюсь". Горис побежал выполнять приказ. Как он и предполагал, хозяева приглашали присоединиться к празднику. Она же господин шлёт вам подарок. Я знаю, что сегодня вы не имеете права выпить за его здоровье, но завтра тоже будет день. Забирайте бочку. Полный на вид боец в пластинчатых доспехах остроконечным шлемом с открытым забралом и двумя кривыми мечами за спиной являл собой образец радушия. Тащите, парни. Два воина в таком же одеянии, как и их предводитель, собрались продолжить работу тегловых лошадей, но волчунок остановил Передайте огромную благодарность вашему господину. Не стоит дальше себя утруждать. Бочку мы доставим сами. Как скажешь. Распрягаемся. Толстёк повернулся спиной, и в следующее мгновение его кривой клинок едва не коснулся горла урядника, просветив совсем рядом. Меч Горца тут же выскочил из ножен. Началось. С облегчением подумал воин. Он стремительно пошёл на ворога, который явно пытался спрятаться за телегу. Что у них там? Тегловые лошади в это время на месте не стояли. Они потянули оглублев в разные стороны высвободив зажимы, крепившие дно сосуда. Тяжёлая крышка упала на траву. Вина внутри не оказалась. Зато раздался утробный рык, и на волю выскочили сразу три алзанские рыси. Оволчун едва не пропустил новый выпад противника, увидев какое угощение им приготовил хозяин дворца. Относительно спокойный на свободе степной хищник, оказавшись в неволе, становился свирепым монстром и горе тому, кто попадался на его пути. Марлонцы поспешили спрятаться за бочку, чтобы между отрядом южан и кошками не осталось преград. Так вот, какое вино вы нам приготовили, разъярился горец. Овиней ничего не говорил, а в голову эти кошки бьют ничуть не хуже, если попадают. Противника постил, забрала. А в голову говоришь. Ладно, ты сам выбрал себе смерть. Волчон держал в поле зрения ещё двоих, так что следовало срочно выравнивать силы. Уредник вывел острою мяча спираль, перешёл в бабочку и следом произвёл быстрый и точный укол в прорезь шлема соперника. В обратном движении Игай Самаков, освободив клинок, кинулся в сторону ближайшего врага. Тут было слышным ляззатным поражением толстяка, и не успел подготовиться к молниеносной атаке. Противник пропустил первый же выпад горца, чей меч легко пронзил тонкую сетку между стальными пластинами в области груди. Третий даритель занервничал. Он уже не спешил помериться силами со смертоносным бойцом и остановился в трёх шагах. Подозрительные шорохи за спиной подсказали уряднику, что его соперник ожидает подкрепление. Натренированный слух Гурца различил и звуки приближавшихся шагов и два слышных скрип лука при натяжении. В следующий миг волчону рухнул на землю, как подкошенный, а Марлону достались две стрелы и копье, предназначенные выходцу из южных земель. Толпа сзади теперь уже с рёвом кинулась на одинокого воина. Окончательно сгустившиеся сумерки не позволяли разглядеть подробности встречи урядника с посыльными Аргидона и Дровкуч воспользовался магическим зрением. Он прекрасно видел, что произошло из его подчиненным из бочкой, разгадав задумку врага, чародей тут же дал команду лучникам. С помощью степного хищника, который был невосприимчив к чарам и славился отменной ловкостью и кровожадностью, марлонцы намеревались ослабить магическую мощь противника. В ночном мраке рысине легко было заметить. Однако хитроумный Аргидон не учёл умения горца выходить из невидидобычи. Отряд затаил дыхание. Ни один гейсамак не издавал ни звука, а потом одновременно засвистели стрелы, и раздались предсмертные стоны зверей. Воспользовавшись задержкой из-за охоты на животных, морлонцы окружили малочисленную группу и начали постепенно сжимать кольцо. В небе, сменяя друг друга, загорелись яркие огни магических светильников. Теперь воины Аргидона хотели видеть свои жертвы, правда, они и сами стали хорошо заметны. "Надо пробиваться к воротам", передал Макс своим бойцам. "С лошадьми придётся расстаться. Направим их тереном в сторону дворцового крыльца". Пусть думают, что мы пытаемся пробиться к принцу. Я в это время сделаю обрыв в ледах наступающих с другой стороны. Стрел не жалейте. У вас не больше минуты. Допомогут да нам горные вершины. Марлонские колдуны сосредоточили свои силы на барьере для скакунов и пропустили внезапный удар гуртового мага. Барьер магической обороны был прорван на значительном участке, и именно туда устремились десятки стрел прирождённых охотников. Редко из них попадало в щит или пластину доспеха, большинство находили незащищённые места. Вместе с последними стрелами в стан врага ворвался полный ряд горцов. Дровко чу в очередной раз обратился к магии, чтобы облегчить задачу своим бойцам. Однако сам уже чувствовал ещё один серьёзный пасс, и он будет не в состоянии держать посох в руках. Пришло время сражаться обычным оружием. Прорыв почти удался. Трое горцев вырвались из окружения и смогли бы добежать до незапертых ворот, откуда по направлению к месту схватки двигалась группа из пяти бойцов. Южени без особого труда сумели бы преодолеть столь хлипкий барьер. Но что потом? Каждый гайсамак прекрасно понимал, что сил на побег уже не хватало, и лучше встретить смерть лицом к лицу, чем погибнуть от подлого удара в спину. Не говоря ни слова, бойцы последний раз посмотрели друг другу в глаза, и с боевым кличем в бой нагайсы кинулись обратно в гущу преследователей. Прошло чуть больше минуты, и из всех горстов на ногах остался один дров в кучке. Он видел страх в глазах врагов и испытывал гордость за покипших соратников. Славная получилась сеча. Жаль никому будет сложить песню о нынешней битве. Ничего, местный царёк надолго запомнит Гей Самаков. Гуртовый маг уже не чувствовал ни рук, ни ног. Его меч и посох как бы сами по себе совершали стремительные движения, выплясывая боевой танец смерти. отправив очередного противника в Инсгароду, Дровгуч скорее почувствовал, чем увидел, что его меч переломился. Глаза мага к этому времени были залиты кровью. Попых сумил отвести пару копий, устремлённых в грудь, но защищаться со спины было нечем. Сразу три вражеских копья нашли цель, пронзив тело волшебника насквозь. Бой закончился. Тем временем, опутаны бы тяжёлой сетью тари на доставили в небольшую комнату без окон и усадили в кресла. Сюда не доносилось ни одного звука со двора, поэтому о судьбе горцев в пленник мог только догадываться. Хороши у тебя телохранители. Где ты их нашёл? Наследник морлунского трона вошёл в кабинет, продолжая разговор, словно с момента их недавней встречи ничего особенного не произошло. Каждый захватил с собой не менее пятерых моих. Да ещё трёх алзанских рысей ухлопали как слепых котят. По старой дружбе не подскажешь, в каком районе гейсы таких воинов готовят? Целитель решил принять предложенные правила, не, не тратить силы на оскорбление радушного хозяина. Зачем лишний раз показывать своё бессилие, если оно и так очевидно? Он ответил в той же манере. Это обычные наёмники. Были бы здесь мои телохранители, сотню бы положили не меньше наёмники, удивился морлонец. Хочешь сказать, что их можно было перекупить? Я их нанимал на месяц, оставалась неделя службы. Наверняка бойцы уже подыскивали нового хозяина. У меня-то с деньгами туго. Пленник старательно пытался подпортить настроение тюремщику. Да, поспешил я немного, ну ничего. На пути к власти без ошибок не обойтись, а я, можно сказать, первые шаги делаю. Ты только обиды на меня не держи, ничего личного. Слова Марлонского принца приводили в бешенство, но Тарин даже сам удивлялся, насколько легко ему сейчас удавалось справляться с эмоциями. За что? изображая полное понимание Признюсун. На твоём месте мог оказаться я, а ты, соответственно, на моём. Папаша приказал. Да. вну алргедон. Котцу недавно приезжал кто-то из Адебги. Они там долго заседали без меня. Говорили о твоей мрмудаге, которая обязательно придёт за тобой, если мы вздумаем оказать поддержку. Это вот так разбояться не стоит. Я же тебе говорил, что чуть его не одолел. Если бы мне не мешали, всё, может быть, но лучше подстраховаться. Демон магической чумы опасность реальная, от неё просто так не отмахнёшься. Как, например, от меня почти безразлично обронил связанные Ну сам видишь, с тобой мы быстро справились и при этом людей потеряли немного. Сын Ярха сделал небольшую паузу. Нам же вместе с сеткой из берхкамнем привезли выгодное предложение. Соблазн слишком велик. Надеюсь, твой отец не продишевил подписаны бумаги на передачу лазанских степей, когда буча в адэпги утихнет. Ну как тут было не согласиться? Ты же говорил, они без тебя заседали. Неужели Йерх тебе всё рассказал? У меня свои способы получения необходимой информации. Я серьёзно готовлюсь к будущей власти, поэтому должен быть в курсе всех событий, особенно тех, которые от меня скрывают. Неужели подслушивал? О своих методах предпочитаю не распространяться. уклонился от ответа Гидун. Было видно, что морлонский наследник испытывал немалое удовольствие, рассказывая о собственных достижениях человеку, занимавшему до недавнего времени такое же социальное положение, но в мгновении ока потерявшему всё не без его же участия. Прекрасно понимаю отца. Попадитый официально на приём к королю, и ему будет не просто скрыть факт обращения за помощью истинного наследника на престол Адебги. Да и отказать в борьбе с самозванцами попаша не имел права. Ты бы мог дойти до магистра. Тут, понимаешь, очень тонкая политика. Потому-то он и решил воспользоваться твоими услугами. Точно. Он назвал это первым экзаменом на право престолонаследия. Ты говорит, должен легко расставаться с любыми привязанностями. Дружба, любовь и прочая ерунда с настоящей сильной властью несовместимы. Сможешь, к примеру, предать друга. Он почему-то считал тебя моим хорошим приятелем. Её, вроде, в лести тоже себя предал. Подыграл Аргедону целитель. Меньше всего ему сейчас хотелось выглядеть проигравшим неудачником. Вот, видишь, все мы одного рода племени. Заулыбался Цюрёмщик. В это время в дверь постучали, и сын Ярханина долго вышел. Вернулся принц в глубокой задумчивости. Тарин, с тобой же было 9 горцов, я правильно посчитал? Ё, как ты их не пересчитывал? Ну, думаю, ты прав. Тогда абсолютно непонятно, почему трупов всего 7. Может, хищники успели кого-то сожрать? А в голосе пленника звучало абсолютное равнодушие, но в душе поселилась надежда. значит, дела ещё хуже. Получается 7 к 1 не в мою пользу. Ничего не могу понять, продолжал бормотать под нос хозяин дворца. С твоими людьми сплошные проблемы. Сначала мне сообщают об исчезновении трупа рыжеща радийки. Представляешь, её прирезали в корите прямо на полном ходу, а она взяла и испарилась. Теперь ещё двое их не досчитались. Ты мне ничего не хочешь сказать по старой дружбе? По старой дружбе? Едва вновь вспылив послагам произнёс старин, которому мысленно резал собеседника на мелкие кусочки. Но, осознав, что с тамтайсе всё в порядке, закончил почти спокойно: "Я тебе ничего нового не сообщу. Разве я тебя не предупреждал, что на пути к власти нельзя делиться своими секретами, даже с самыми близкими друзьями? Одного не могу понять, чем тебе дамочка-то не угодила? Ты её браца собираешься прирезать, как курчонка?" Было бы о кого руки марать. Ребёнку всё равно никто не поверит, что в городе был принц Адебги, который поехал ко мне в гости и пропал. А у любой дамочки может обнаружиться кавалер. Пойдут слухи, ненужные подозрения, замучишься потом подчищать. Нет, лучше всё сделать за один раз. Разве я не прав? Какая же ты суволочергидун, всё-таки не смог сдержаться целитель. А ведь я, наверное, собирался стать такой же. Да, путь к возвышению тернист. Глубокомысленный изрёк принц Марлона. С чем только не приходится сталкиваться: подлость, коварство и змены, подслушивание, подглядывание. Задумываешься иногда, сам себе противн становишься. Думаю, ты мне должен спасибо сказать за то, что я сегодня избавил тебя от всей этой грязи. Благодетель. Жаль её отблагодарить мне тебя нечем. В глазах Тарина на мгновение сверкнула дикая ярость. Волчун не отметил момент, когда меч Марлонца зацепил его голову. В это время клинок самого Юженина настиг соперника, и под напором наступавших тело поверженного навалилось на оглушённого бойца. Ещё двое напавших ногой на самака с флангов впали от стрел горцев. Когда боевые маги морлонцев зажгли в ночном небе огни, соратники заметили опасное положение своего урядника и поддержали, чем смогли. В подобной суматохе разобраться жив или мёртв противник никто не успевал. Воины Аргедона спешили преодолеть опасное расстояние, поскольку они-то как раз особой меткостью не отличались. Очнулся волчун под конец сражения, с трудом выкарабкался из-под груды тел и осмотрелся. Приказ засчитать раненых и убитых ещё не поступило, а потом вражеские колдуны прекратили освещение. Урядник не сомневался, что все соратники пали в этой бойне, и первым ему желал было воспользоваться темнотой и перерезать как можно больше врагов, пока его не обнаружат. Однако приказ Дровкуча заставил отказаться от мести. Гуртовый маг заранее чётко обозначил: основная задача выживших, если таковые окажутся, вернуться в город и предупредить женщин об опасности. Шум в голове и страшная боль в висках мешали сосредоточиться. Гурис приложил немало усилий, чтобы собрать мысли воедино. Когда это удалось, Он позаимствовал от одного из убитых врагов шлем, у другого меч и накидку. Докапываться до своего времени не оставалось. В таком одеянии уредник и направился к выходу. В темноте ночи, напошатывавшийся от усталости бойца, никто не обратил внимания. Таких здесь был не один десяток. Да и у выхода за ограду никому не оказалось. Стражники, подключившиеся к битве на последней стадии, горячо обсуждали исчезновение трупа. Нанизанный на купе колдун увзял и испарился. А ведь выжить после такой раны он не мог, просто не имел права. Сошлись на том, что чераз ей хотел запустить очередное убийственное заклинание, да так и не успел его закончить. В результате чераз еле остатки своего создателя, такая версия устраивала войну, хотя боевые маги понимали её абсурдность. А волчунти юмина балворота, оказавшись на той дороге, по которой утром въезжали девять горцы, придерживаясь обочины, он двинулся в город, опасаясь погони, уредник той дела оборачивался, при этом старался идти тихо и быстро. Когда голоса возбуждённой толпы стали едва различимы, мужчина вдруг споткнулся обо что-то мягкое и упал. Чтоб тебе лавиной прихлопнуло, да неслось излюбленное гайсамаксское проклятие. Дровкуч. Командир, вы? Да я, я, не ори, что потом ответил гуртовой маг. Ты чего, под ноги не смотришь? Чуть не затоптал. Так я это и предположить не мог, а тут, отпереполнявшей его радости, слова с трудом складывались в предложение. Кто-нибудь ещё остался? Полигрипсия мрачно ответил волшебник. Да и руку что-то тяжко мне. Через минуту оба горца продолжили движение. Черодея опирался на плечо соратника и свой посох. Ты случайно не заметил, каким ветром меня выбросило из сечи? По всем мыслимым и немыслимым правилам, я сейчас с парнями твоего ряда должен был держать путь в какой-нибудь гарнизон с гарды. И вдруг ты меня пинаешь ногами. Странно. Я не нарочно, извинился урядник. И не то удивляюсь, что ты такой неуклюжий. продолжил дров куч. Кто сотворил со мной эту шутку? Сам я точно на такое не способен, особенно сейчас. Волшебник не ощущал в себе ни капли магической энергии, словно по его источнику прошлись сотни дворников и вычистили всё до мельчайшей соринки. Физических сил также оставалось немного, требовался отдых. И старший горец внимательно осматривал местность. До города ещё далеко. сообщил урядник, по-своему истолковав поведение командира. Знаю, помнится, мы лесок проезжали. У тебя зрение лучше, не видишь? Скоро дойдём. Вот и славно. Там меня и оставишь. А как же начал было протестовать воин. Не перебивай старших. Во-первых, надо поскорее добраться до города. Во-вторых, я должен проследить, не попытаются ли марлонцы сегодня вывести принца из дворца. С них станется. И в-третьих, мне отдохнуть надо. Вдвоём мы не скоро в Нургалн попадём, а времени у нас в обрез. Что я должен сделать? Забрать женщин, раздобыть местную одежду и коней. К восходу солнца быть здесь. Слушаюсь командира. Оне Габриэлю условные сигналы опознавания, и урядник побежал в городу. Ему действительно предстояло выполнить большую работу. Задача была поставлена, сроки оговорены. Что ещё нужно настоящему воину? Только немного удачи. Нагнали больше сотни солдат, а нам платить за их содержание. Ладно бы ещё переловили лесных разбойников. Торговому люду без охраны шагу ступить нельзя. Так нет, устроились в здании старого дворца. Не бы сперуют на наши денежки. 100 человек? Не может быть. Король и тот с собой не больше трёхот десятки брал, когда сюда заявлялся. А его сынок, видать, дорожит за свою жизнь. Ты усповник, это правитель был здесь в последний раз. Годко у 10 минуло. Наш граф уже решил, что королевская семья забыла про свой старый дворец. Даже собирались там новые постройки возводить. Так на то он и король, он человек занятой, а его высочество видать заняться не чем. Вот и развлекается на нашу голову. Дворцовая прислуга говорит, ждёт он кого-то важного. Вот и притащил целую армию. Кого можно ждёте, кружив в себе сотни солдат. Нам это знать не положено. У принца, видать, врагов много. Эй, пацан, ты что моего прилавка вертишься? Стащи чего задумал? А ну брысь. Илинга, заинтересовавшийся разговором двух лавочников, не сразу сообразила, что обращаются к ней. "Так вам нужны ваши гнилые яблоки?" небрежно бросила она и поспешила убраться. Известие о внезапном визите местного принца, да ещё с таким многочисленным эскортом, не могло не насторожить. Девушка попыталась найти ему объяснение, не связанное с их прибытием, но мысли упорно настраивались на тревожную волну. Карен угрозит опасность. Иринга решила прервать прогулку и вернуться на постоялый двор. Она прошла через рынок и направилась к скверу, чтобы сократить путь. А ну покажи свои карманы. Дорогой, пилигримиде три подростка, ещё двое отрезали путь к отступлению. С какой-то радостью принцесса не собиралась выполнять чьи-то требования. Рынок наш, всё, что здесь украдено, принадлежит нам. Понятно. Понятно. Но я не вор. А вот мы это сейчас и проверим. Заросли высокого кустарника в наступавших сумерках представляли удобное место для засады. Прохожие тут и белым днём появлялись нечасто, а под вечер опадно. Юных варишек это устраивало, но не только их. Не советую. Я очень спешу и могу обойтись не ласково. О мы так боимся, так боимся. Не поднимая руки, Иринга пошевелила пальцами, и торчавшая из куста ветка позади испугавшегося вора начала медленно отдвигаться назад, изгибаясь, как лук при натяжении. Затем ей дали свободу, и хлёсткий удар сбил Юн Цоснуга, бросив прямо к сапогам принцессы. Целовать мои ноги не стоит. Нападавшие ещё не поняли, что произошло, и от своей изодти пока не отказались. Сразу двое попытались разобраться с конкурентом и споткнулись о выполшей из земли корни. Он волшебник, наконец догадался один из варишек. Миряк наших бьют. Дело было явно поставлено на широкую ногу. У карманников даже подрабатывал настоящий чародей. Он появился через пару секунд после вызова и оказался пареньком лет 16. В отличие от поддельников, юноша не носил обуви. нехорошо опугачарами моих друзей ей сразу предложила оставить меня в покое сами не захотели и имеют право они на своей территории а ты миряк постарался скрыть свой пасс но дружпучьвы выдала его намеренье илинга подпрыгнула ухватившись за нагнувшуюся к ней ветвь дерева яма созданная чтобы захватить ноги девушки с причмокиванием захлопнулась зато другая ветка очень ловко подхватила помощника Варишек, подняв его в воздух. Несложно было догадаться, что Миряк был чародеем, черпавшим для своих пассов энергию земли. Если инцидент исчерпан, я пойду, сказала Илинга. Противник без контакта с почвой терял основную часть своих сил. Снимите меня, закричал проигравший. Только после того, как я уйду, строго предупредила девушка. Больше и никто не смел смешать. Прошло чуть более получаса, и принцесса заметила знакомый постоялый двор. Возле входа стояла богатая карета. Неужели Аргидон приехал к брату? Но откуда он знает? Мысли были прерваны голосом Тантасии. "О, господа, разве можно быть столь назойливыми? Вы наверняка что-то путаете. Не мог принц Тарин просить меня поехать за ним. Я должна дождаться своего брата." Он мог только передохл, госпожа. Сказал, вы будете отказываться, но ваш брат уже вместе с ним. Встретился по дороге. Вам остаётся только присоединиться. Волшебницу железной хваткой держали под руки два крепких молодца в военной форме. Третий шёл сзади и подозрительно оглядывался. Если вы меня обманываете, как можно с ударыне? Её втолкнули в карету. Там к дому в гости не приглашают. пришла к выводу Илинга. В тюрьму и то вежливо её забирают. Экипаж тронулся с места. Принцесса несколько мгновений постояла в тени соседнего дома. Она хотела сразу броситься за подругой, но увидела чью-то фигуру в окне номера волшебницы. Там не догадались погасить свечи. Пришлось часть пути продилывать в тени соседних домов. И лишь затем девушка побежала, стараясь догнать карету. Ой! Вскрикнула Бегунья, когда на её пути из ниоткуда возникла знакомая фигура. Остановиться она не успела, а повернуть не догадалась от удивления. Подруги разом свалились в дорожную пыль. Ты как здесь оказалась? Первой пришла в себя сестра Тарина. Тантесия приподнялась, схватившись за левую грудь. Ощупав себя от шеи до пояса, она с облегчением вздохнула. Знаешь, я была уверена, что меня только что убили. Вот таким кинжалом. Кто? Чем мерзкие типы в карете? Бежим отсюда, они могут вернуться. Иринга схватила подругу за руку и шёпотом воскликнула: "Мрадец старин". Через две улицы они остановились. Так, а теперь рассказывай всё по порядку. Что здесь без меня случилось? Где брат Егорцы? Поехали к местному принцу. Тарин просил дождаться тебя, и туман намекнул, что поездка его не радует. Куда они поехали? Во дворец. Я не знаю. Ладно, выезд по дороге. Илинга, что происходит? Почему нас хотят убить? Мы же покинули Адебгию, и я ничего не понимаю. И тантасия отдала волю эмоциям. Похоже, мы пришли с неко двору его величеству Иярху.